Ассистанс. Команда технического сопровождения. Шлем, плотно прилегавший к моей голове, мерно постукивал о дуги безопасности ландкрузера, летящего по африканскому бездорожью. Руки привычно напрягались и расслаблялись, страхуя позвоночник при попадании в ямы или при взлетах машины на трамплинах. Экипаж Land Cruiserа составлял часть команды Assistance, сопровождающей боевые, как принято говорить, машины КАМАЗа, рвущиеся к победе в самом престижном и трудном автомарафоне мира Париж-Дакар. С некоторых пор это состязание называется просто Дакар, поскольку теперь оно стартует в разных городах мира. Мы проходим очередной этап Ралли Я, врач команды камаз на Дакаре, занял релаксационное, как я его назвал, место позади водителя. Пришла моя очередь скинуть штурманские обязанности на второго штурмана нашего экипажа. Теперь он следит за показаниями GPS и водителем, чтобы тот не заснул. Дорога нудная. Кондиционер еле-еле справляется с духотой. Трудно для всех четверых подобрать адекватный климат-контроль. Все байки выслушаны, Все анекдоты рассказаны еще в первые дни марафона. Музыку из-за шума двигателя слушать невозможно. Да и подобрать, чтобы всем одновременно нравилось, трудно. Разный возраст, разные вкусы. Нашей задачей было выбраться из ада пустыни раньше наших боевых экипажей. Расстояние, преодолеваемое колонной ассистанс, значительно длиннее ролейной трассы. Но мы-то все-таки передвигались в значительно более комфортных условиях, чем они. хотя ограничение в скорости не более 150 км в час распространялось и на нас. Нарушение нами скоростного режима может повлечь за собой штраф для всей команды. И мы очень стараемся не допустить этого, зная, что инспектора Дакара на финише будут придирчиво изучать показания и наших GPS. Есть время предаться воспоминаниям. И лучше при этом закрыть глаза, чтобы расслабиться, не видеть однообразный африканский пейзаж и не слышать крики «Кадо! Кадо!». В вольном переводе это слово значит «подарок». Голодных детей, огромной толпой, бегущих за проезжающими машинами.